тридцать 36. Огни в больнице замигали. Клэр засыпала. Возможно, она даже уже спала. Но внезапное мерцание флуоресцентных ламп над ее головой, почти такое же, как вспышка молнии, заставил ее сразу же полностью проснуться. Она находилась в ультрасовременной больнице. В палате полной дорогого диагностического оборудования в окружении профессионального медицинского персонала, работающего во всех уголках больничного здания. И тем не менее, её охватил такой же ужас, какой она испытывала в их доме. Испуганная, Клэр проверила состояние Джеймса, который спал на койке перед её глазами. Потом бросилась по коридору в палату Меган, чтобы удостовериться, что с дочерью всё в порядке. По дороге между двумя палатами пробежала мимо сестринского поста, где дежурили две медсестры. Но это нисколько не умерило ее тревоги. Она знала, в чем дело. Она уже проходила через это прежде. В больнице было привидение. Где же Джулиан? Он уже должен был приехать обратно. Клэр посмотрела на часы и в шоке осознала, что после его отъезда прошло уже несколько часов. Ей показалось, что на секунду ее сердце остановилось. С ним что-то произошло. Она не знала, каким образом это случилось, не знала где, не знала когда. Но с ним точно что-то было не так, и Клэр почти в истерике побежала обратно на сестринский пост. Остановилась и глубоко вздохнула, прежде чем заговорить, чтобы сестры не сочли ее безумной. Необходимо, чтобы одна из вас сейчас же прошла в палату 128 и понаблюдала за состоянием моей дочери, Меган Перри. Я буду в палате 124, где лежит мой сын. Я опасаюсь, что с кем-то из них может что-то случиться». Огни опять замигали. В коридоре над сестринским постом, в палатах, и медсёстры обеспокоенно переглянулись. «Извините», — сказала та из них, что была постарше. Но мы должны оставаться здесь, чтобы следить за состоянием всех пациентов. Если произойдет отключение электроэнергии, и нам придется переключиться на резервный источник, нам надо будет проследить, чтобы все оборудование продолжало работать нормально, и чтобы не было сбоев, которые могли бы поставить под угрозу чью-то жизнь. Больше огни не мигали. Однако Клэр вдруг увидела нечто гораздо худшее, чего медсестры, склонившиеся над своими мониторами, видеть не могли. Искривленная тень, накладывающаяся сама на себя, продвинулась от потолка к стене, потом к полу, после чего проскользнула через открытую дверь в палату Джеймса. «Джеймс!» — закричала Клэр и помчалась к сыну. Она прокричала его имя во весь голос, в надежде, что одна из медсестер последует за ней, но так и не услышала за своей спиной ни шагов, ни криков, а когда вбежала в палату, Джеймс все так же продолжал крепко спать в своей кровати. Неужели ее никто не слышит? Атмосфера в комнате сгустилась, стала плотной, и хотя свет и горел, он казался тусклым и не мог рассеять темноту, которая окутывала стены и углы. Койка Джеймса и незанятая койка рядом с ним оставались маленькими освещенными островками, где еще можно было что-то различить среди все сгущающегося сумрака. Вокруг двигались какие-то существа, заметные только если глядеть краем глаза, и среди прерывистого писка аппаратов слышались шепчущие голоса, свистящие звуки, не являющие собой настоящие слова, и все же, похоже, несущие в себе некий скрытый смысл. Клэр следовало бы бояться больше, чем она боялась сейчас. Но в предстоящем ее глазам ужасе было что-то знакомое, нечто такое, от чего оно казалось почти узнаваемым. Нет, не казалось, а было узнаваемым. «Джулиан», — прошептала она, — «все вдруг замерло. Движения, звуки, вообще все». И в это мгновение она поняла. Он умер, хотя и не хотела этому верить, отказывалась позволить себе поверить. «Нет, нет, нет», — сказала Клэр, вытирая нос. «Это неправда». «Что неправда, мам?» Джеймс сел, протирая сонные глаза. И сразу же замер и огляделся по сторонам, мгновенно осознав, что атмосфера в палате изменилась, и они здесь не одни. Клэр подошла к нему и взяла за руку. От сумрака отделилась фигура, туманная, тёмная, состоящая из вихрящихся теней, но она стояла, стояла и смотрела на них, оставаясь совершенно неподвижной. «Это папа!» Голос Джеймса звучал приглушенно, и Клэр услышала в нем безутешность. Она еще никогда не видела на лице другого человека выражение такого безграничного, бескрайнего отчаяния. То же самое чувствовала сейчас и она. Нет, не совсем то же самое ведь она старше, она взрослая. Клэр уже видела в своей жизни одну смерть и смогла пережить ее. Она могла с этим справиться. У нее уже был такой опыт. Джеймс же был всего лишь ребенком и необычайно чувствительным ребенком, мальчиком, который был куда ближе к своему отцу, чем бывает большинство детей его возраста. Джулиан также испытывал куда большую близость к Джеймсу, чем большинство отцов, испытывают к своим сыновьям. Вероятно, и замаялся. Он находился рядом с Джеймсом, поддерживал его каждый день и каждый час его жизни. Служил буфером между ним и окружающим миром. И сейчас они пристально смотрели друг на друга призрак и ребенок. И каждый из них был охвачен печалью, такой глубокой и безысходной, что ее, казалось, можно было осязать. «Мама!» В палату вошла Меган На ее лице были написаны одновременно растерянность и решимость. Как будто она сделала все, что только могла, чтобы оказаться здесь, но не знала почему. Клэр понятия не имела, как ее дочь сумела встать с койки, но она это сделала, отсоединив от пальцев все зажимы от проводов, которыми была подключена к мониторам, но оставив капельницу, которую катила за собой. «Где же медсестры? Это уже не важно», — поняла Клэр. С медицинской точки зрения с ее детьми все было в порядке. А то, что творилось здесь в эти минуты, настолько далеко отстояло от повседневной реальности, что ее вопрос просто не имел смысла. Медсестер не было сейчас здесь по той простой причине, что в происходящем им не было места. Это предназначалось не для них. На секунду тень в середине комнаты стала менее размытой, более осязаемой. «Папа», — сказала Меган, Детали туманной фигуры были не видны, к тому же глаза Клэр застилали слезы, но она узнавала ее очертания. «Да», — ответила она своим детям, а потом фигура исчезла.